Глава 43. Почти половину дня хозяин особняка провел в своем роскошном саду. Он периодически вставал, прогуливался, посматривал за садовниками и охраной, а находясь в беседке, даже немного задремал. Сейчас он находился в каком-то странном состоянии. Было сильно заметно, что его в последнее время стало что-то тревожить. По вечерам часто раздавались телефонные звонки. В кабинете велись какие-то переговоры. Физически, несмотря на свой уже довольно преклонный возраст, человек с бородкой чувствовал себя хорошо. Он часто по утрам делал зарядку, порой катался по двору на велосипеде, а иногда ездил на стрельбище пострелять по движущимся мишеням. Задумавшись о чем-то своем, он даже не сразу понял, что к нему подбежал встревоженный охранник и произнес «У нас проблемы, господин!» Придя немного в себя, он повернулся к тому и спросил, «Что случилось? На вас лица нет?» Охранник не знал сначала, что ответить. Затем, замешкавшись немного, все же решил сказать, «Вашего нового агента убили!» тотчас словно ошпаренный, хозяин особняка вскочил со скамейки и, повернувшись с каменным лицом, спросил, «Как убили? То? Когда?» Он погиб в перестрелке прошлой ночью с каким-то Стрельцовым. Тот сейчас находится в больнице, в реанимации. Человек с бородкой сначала поднял глаза к небу, затем посмотрел на фонтан, снова присел и продолжил. Значит, этот Стрельцов его убил, а сам выжил. Он не должен ничего рассказать. «Не совсем понимаю вас», — тихонько прошептал охранник, отойдя на пару шагов в сторону. Сильно сдавив в кулаке персик, что даже косточка подлетела ее вверх и упала куда-то в траву, хозяин особняка злобно сказал, «Что тут непонятного, идиот? Избавьтесь от этого подполковника! Стрельцов не должен прийти в себя! Немедленно поезжайте в эту больницу и убейте его! Любой ценой!» На мгновение охранник оторопел от услышанного, но затем быстро пришел в форму и ответил, «Так точно, господин! Приказ понял! Я сейчас же отправлюсь туда и заставлю его замолчать навсегда!» И повернулся в сторону ворот. «Так почему вы еще здесь, черт побери?» — задал вопрос человек с бородкой, схватившись за свою трость. Стоило ему повернуться назад, как он увидел убегающего в сторону охранника, который уже вовсю направлялся к машине. «Только этого еще не хватало!» — буркнул он про себя. После этого он подозвал к себе садовника и что-то прошептал тому на ухо. Сделав невозмутимый вид, тот быстро направился в дом. Хозяин особняка же с хмурой и настораживающей гримасой на лице обошел несколько раз вокруг фонтана, затем снова направился к беседке. В этот момент из особняка вышел тот самый садовник и принес какой-то черный пакет после чего он наклонился над его ухом и произнес всё будет так, как вы просили, господин». Заулыбавшись, человек с бородкой ответил «Замечательно, следуйте инструкциям». Через пару минут садовник удалился по своим делам, а хозяин особняка стал наблюдать за приближающимся закатом.